Второй день. К тому времени, как Е Цин Юй закончил свою тренировку на рассвете, Цин Лань уже приказала людям приготовить роскошный завтрак для него. Сменив новую пару одежды, Е Цин Юй сидел и с улыбкой ел вместе с Цин Лань и её дочерью. Маленькая девочка колебалась, а затем бросила голодный взгляд на еду, взволнованно ущевшейся рядом с Е Цин Юем. Цин Лань настаивала на том, чтобы остаться в стороне. Цянь Лань: Отныне мы семья, и нет никакой необходимости быть настолько отчуждённой. Мои родители скончались. Я бы хотел, чтобы моя семья смогла поесть завтрак вместе со мной. Семья должна быть радостной и гармоничной. Со смехом сказал Е Цин Юй. Цянь Лань услышала это и решилась наконец сесть с другой стороны от Е Цин Юя. В середине завтрака Цянь Лань слегка вздрогнула и коротко сказала: Молодой хозяин Юй, Я хочу кое-что с вами обсудить. Я хочу исключить половину слуг в этом доме». Е Цин Юй отпил немного отвара из свежей креветки и с улыбкой сказал. «Люди, приближенные к Динка и Сюану, уже были исключены. Теперь нынешних слуг не более тридцати. Для того, чтобы заботиться об этом особняке, этого едва достаточно. Почему тетя Лань хочет сделать это?» «Это...» На лице Цин Лань было очевидным страдальческое выражение. Наконец она заговорила правду. Молодому господину Юй всё ещё нужно возвращаться в Академию Белого Олиня, и расходы не могут исключить вашу культивацию. Эта семья не имеет никакого способа заработать деньги, и в краткосрочной перспективе нет никакого способа расширения наших ресурсов. Единственный выход это думать о способе, который позволит сократить наши расходы. И Цин Юй умолк, услышав это. Итсинлан видя это, даже подумала, что он не может придумать решение. Цэнь Лань быстро бросилась успокаивать его. "Но нет необходимости беспокоиться, молодой хозяин Юй. Рано или поздно путь будет найден, семья е определённо будет продолжать". Как только она сказала это, главный дворецкий Тан Цань постучал и вошёл. Очевидно, что этот юноша со справедливым лицом плохо спал этой ночью, с кроваво-красными глазами. Манжеты его рукавов были мокрыми от росы. Это было загадкой, куда он ходил этим утром, но он был в редком расположении духа. Все его лицо выражало волнение. Подняться от слуги низкого класса до человека номер три в семье Е заставило Тан Саня пребывать в таком восхищении, что он едва мог уснуть. «Хозяин, вещи, о которых вы просили меня узнать, я уже полностью четко изучил». Сказал Тан Сань с почтением и уважением. Е Цин Юй кивнул головой. Видя это, небольшое замешательство было в сердце Цин Лань. Она не знала, о чем молодой хозяин Е попросил разузнать Тан Саня, но до тех пор, пока молодой хозяин Юй не изволил уточнить, она не спрашивала. «Ты только вернулся? Еще не ел завтрак? Присаживайся, давай поедим вместе». Е Цин Юй посмотрел на Тан Саня. Указывая на место за столом. Ха -ха, это здорово слышать слова хозяина. Я и вправду немного голоден. Со смехом сказал Тансань, а затем быстро сел, схватив булочку, и принялся есть, не колеблясь ни в малейшей степени. Цинлянь на другой стороне продолжала давать значимые взгляды Тансаню, но Тансань делал вид, что не замечал этого. Е Цинъюй не мог не улыбнуться. Этот Тансань не заботился о мелких деталях. был находчивым и имел темперамент похожий на самого Е Цин Юя. В будущем, до тех пор, пока он будет тщательно развиваться, он мог бы стать одним из его доверенных людей. По крайней мере, в будущем управление этим особняком не было проблемой. Закончив завтрак, Е Цин Юй вытер рот. Погладив маленькую траву по голове, он улыбчиво сказал: "Маленькая девочка, не хочешь выйти немного погулять? Брат Юй отведёт тебя поиграть". Хорошо, хорошо. Маленькая трава начала скакать вверх и вниз от волнения. Возраст между 12 и 13 годами был именно самой блестящей частью детства. Раньше она всегда была в ловушке внутри особняка, каждый день и ночь делая грубую и черновую работу. Каждую минуту она была вынуждена опасаться пламенного кнута распорядителя. После того, как она узнала, что ей можно было выйти и развлечься, Маленькая трава была так счастлива, что почти испарила в воздухе. Цин Лань сначала хотела что-то сказать, но увидев радостное лицо своей дочери, её сердце сжалось, и в конце концов она ничего не могла сказать, чтобы не пускать её. Глядя на то, как молодой хозяин Юй держит руку её дочери, сопровождаемый танцанием и покидает комнату, Цин Лань молилась про себя, независимо от того, что произойдёт в будущем. Молодой хозяин Юй Вы должны быть в состоянии выстоять это. Всё, что относится к семье Е, прямо сейчас нуждается в этом юноше, который ещё даже не вырос, чтобы должным образом оказать поддержку. А, невероятно красивая маленькая ветряная мельница. Эта глиняная кукла такая милая, словно живая. Море, этот старый дедушка действительно удивительный, что ему удаётся сбалансировать такой длинный шест на своей голове. Этот дядя может менять свой внешний вид, и он может дышать огнём. Маленькая трава скакала вверх и вниз. Её волненье было настолько велико, что она была похожа на жаворонка, которого только что выпустили из клетки. Улыбка на её лице была подобна распустившемуся цветку, иногда поворачивая голову, чтобы посмотреть на вещицу, а иногда пробегая на другую сторону. Её смех разливался повсюду. После выхода из особняка семьи Е находился богатый район, и очень скоро после него началась сконцентрированная торговая территория. По обоим сторонам улицы были заполнены магазинами, а также киосками, которые держали люди из-за пределов города, создавая шумную атмосферу. Все было очень оживленно. Тан Сань следовал за Е Циньюем, держа спину прямо. На самом деле он также был молодым человеком, и редко, когда выходил к такому оживленному месту. Он был таким же, как маленькая трава. Он не мог не чувствовать себя возбужденным. Он с нетерпением ждал, когда он также сможет броситься и все хорошенько рассмотреть. Но ему было ясно, что он только лишь получил признание молодого хозяина Юя. То, как он делает вещи, должно было отличаться приличием, так что он просто терпел и молча следовал за Ецин Юем. В сердце Тан Саня разразилось огромное желание плакать. Только когда он следовал за молодым господином Юем, он мог быть нормальным человеком. Он мог держать свою спину прямо, без необходимости не склонять свою голову перед каждым, не тщательно понимать язык тела каждого, чтобы случайно не обидеть их. Когда люди видели, что они приближались, это были они, кто опускали свои головы и расходились. На этот раз, гуляя по улицам, Тан Сань чувствовал, что он, наконец, восстановил свое человеческое достоинство. Чем дальше они шли, тем ближе они были к процветающим районам. «Хозяин, мы здесь», – указал Тан Сань. На перекрестке находился трехэтажный ресторан. Ецин Йой кивнул головой. У этого ресторана был древний и классический внешний вид. Он был построен из красного дерева и кирпича. издалека доносился соблазнительный аромат блюд. Те, кто входил в ресторан, были богатыми и обеспеченными, одетые в представительную одежду. Очевидно, это было место высокого класса. Ресторан небесного аромата. Ранее он был одной из собственностей семьи Е. Трехэтажное здание было результатом консолидированных усилий отца Е Цин Юя. Расположенный в самом перспективном районе, Каждый год это обеспечивало значительный денежный приток семье Е, и было одной из наиболее важных семейных собственности Е. После того, как господин и госпожа Е погибли в бою, он также был забран обманным путём. Тот, кто вторгся в это место, был кем-то, кто когда-то оказался в долгу перед отцом Е Цинюя. Когда отец Е Цинюя был здесь, он делал всё возможное, чтобы угодить ему. Но после того, как он погиб, Он сразу же изменил свою позицию, используя некоторые хитрости за кулисами, для того, чтобы стать обладателем этого ресторана. Е Цин Юй тогда был ещё маленьким и не имел никакой возможности сопротивляться. Он всегда терпел. Сегодня наконец настало время возвращения ресторана Небесного аромата к семье Е. На заботу и вопросы Цин Лань Е Цин Юй уже давно придумал свой ответ. Естественно, как только родовой дом семьи Е был возвращён, то собственность семьи Е также необходимо было вернуть. Лишь осуществив это, они могли бы иметь собственность и обеспечивать и кормить так много людей. Ты сделал то, что я тебе сказал. Я Цин Юй направился прямо к ресторану. Это уже было сделано с самого раннего утра. Я думаю, что Лоцзинь в настоящее время ожидает хозяина Юя. Тан Цань быстро ответил: Иецэн Юй кивнул, на входе в ресторан. А, -а, а, вы, господин, выглядите незнакомым. Это ваш первый раз, когда вы приходите в наш ресторан? Просто заказывайте всё, что хотите съесть. Мы не хвастаемся, но ресторан Небесного аромата гарантирует, что вы будете удовлетворены. Очень талантливый официант вышел вперёд. Меня зовут Иецэн Юй. Я здесь для того, чтобы встретиться с Ло Дзинь. Просто сказал Иецэн Юй. Выражение лица официанта мгновенно изменилось, словно он увидел врага. Тщательно осмотрев его с ног до головы, с ледяным тоном и выражением он сказал «Босс на третьем этаже, следуйте за мной». Ецин Юй больше не произнес ни слова, войдя в ресторан небесного аромата. Площадь на первом этаже была самой большой, способной вместить сотню людей. Столы из красного дерева и стулья заполоняли все вокруг. Обстановка была просторной и стильной. Было лишь раннее утро, но количество клиентов уже превысило ожидания Тан Саня. Ресторан был почти полностью заполнен. «Так много людей?» «Это должно быть успешный бизнес», – пробормотал Тан Сань. Ецин Юй услышал, но он лишь слегка улыбнулся. К тому времени, как они достигли второго этажа, Тан Сань мгновенно задрожал, потому как на этом этаже – который был в состоянии вместить около пятидесяти человек, не считая нескольких десятков гостей, ожесточенных странников, там было около тридцати солдат с копьями и мечами, излучающими зловещую атмосферу. «Хозяин это...» Тан Сань быстро предупреждал тихим голосом. Создавалось ощущение, будто Е Цин Юй не слышал его предупреждения и не замечал этих людей. Он продолжал идти по направлению третьего этажа, Тан Сань мог только заставить себя быть смелым и идти дальше. На третьем этаже свет внезапно стал ярче. Золотой солнечный свет проникал через окунные рамы. Полы из красного дерева словно излучали свой собственный свет. Багровые красные зависы, которые были словно пламя, были особенно замысловатыми, разделяя весь этаж на пять отдельных, но связанных между собой областей, выглядящими непривычно, но... Всё ещё очаровательно. По сравнению со вторым и первым этажами, художественное оформление третьего этажа было гораздо более замысловатым и элегантным, наполненное богатой и комфортной атмосферой. Это место также было заполнено людьми. Хе-хе. Привет, Ничекье. Я слышал, что ты хотел прийти сюда пораньше. Твой дядя Лоу уже целый час ждёт тебя. Скорее, проходи и присаживайся. Заливаясь громким смехом, мужчина средних лет с изысканной атмосферой поднялся, улыбаясь и махая ей циньюю. Этому человеку на вид было около 40 лет. На его лице не было ни единого волоска. Возможно, когда он был молод, он был редко красивым молодым человеком. Он был одет в длинную мантию, сотканную из самой известной ткани города Оленя, ткани вышивки Ли. Он обладал высокой фигурой и излучал чувство доверия. Этот человек был Лудзинь, человек, который был в долгу перед отцом Е Цин Юя, но после того, как он умер, немедленно ставший предателем, который всё забыл. Кто-то, кто ударил своего благодетеля в зубы. В этот момент всё было так, словно ничего и не произошло. Он со смехом поздоровался с Е Цин Юем, до сих пор действуя словно старший. Е Цин Юй лишь посмотрел на него с лёгкой улыбкой, не произнося ни слова. Его взгляд перешел от фигуры Лу Цзиня на окружающих людей за столами вокруг. Е Цзин Юй с удовлетворением кивнул головой и сказал. «Цзинь Ши Чжэнь из кузнечной лавки Лян Фэн. Ван Ю Дэ из магазина Мужун. Дун Мин Тун из храма Мяу Юй. Ни Инь из павильона Ин Тао Сюань. Эти койоты, которые имели мужество отнять часть собственности семьи Е, все собрались здесь. Это слишком идеально». и спасает меня от проблемы искать вас одного за другим». Перед тем, как он закончил, толстяк, одетый в кожаную броню, ударил ладонью по столу. Он резко встал, его лицо заполнено было злобным умыслом. Он сердито сказал, «Маленький паршивец, семья Е лишь оставила одно маленькое семя. Если ты не хочешь, чтобы семья Е потеряла всех своих потомков, тогда послушно возвращайся и сиди рядом с их могилами». «Хочешь вызвать у меня рвоту того, что уже переживал твой отец? Тебе не отдавали такого приказа!» Тан Сань был напуган этим. Тело этого толстяка полностью было покрыто жиром. Когда он резко встал, весь жир его тела начал дрожать, словно это была гора из жира, которая раскачивалась. Броня едва держалась на нем. Это был Цзинь Ши Джэнь, управляющий кузнечной лавкой Лян Фэн, крупнейшей кузнечной лавкой поблизости. Этот человек был известен своей грубостью и своим взрывным характером. Е Цин Юй не отреагировал гневом, а ответил лишь небольшой улыбкой на лице. Толстяк Дин, будь помягче. Весь ресторан Небесного аромата принадлежит семье Е. Этот стол также принадлежит семье Е. Если ты сломаешь его, тебе придётся за него заплатить. Глава 58. Мёртвый толстяк Ты маленький паршивец. Зинси Джинь был разгневан, собираясь сказать что-то ещё. Давайте все успокоимся, спокойно. Давайте обсудим это мирно. Лудзинь встал между ними, размахивая руками, и улыбнулся в сторону Е Цин Юя. Племянник Е, должно быть, у тебя некоторые недопонимания относительно того, что случилось в прошлом, но это не имеет значения. В то время ты всё ещё был маленьким и не понимал многих вещей. Сегодня, так как ты пришёл, мы могли бы сесть и открыто всё обсудить. Здесь нечего обсуждать. Е Цин Юй медленно подошёл к подоконнику, поворачивая спиной ко всем и открыл окно. Он посмотрел на шумную толпу внизу и сказал: "У меня есть условия. Выплюньте всё, что вы проглотили от семьи Е. Верните всё то, что взяли". Я тоже не хочу заходить слишком далеко. Так что если вы это сделаете, то я забуду все обиды и негодования. Кем ты себя возомнил? Маленький Адриан, ты сошёл с ума? Толстяк Джин сплюнул снова, ударив по столу и стал. С мрачным выражением он крикнул: "Буслу, ты слышал, что он сказал? Этот маленький мусор возвышается над нами. А я, Толстяк Джин, «Не собираюсь ничего возвращать. Я посмотрю, что он сможет мне сделать». «Старик Дзинь, давай обсудим вещи спокойно». Лот Дзинь, казалось, создавал впечатление того, что он пытался всё уладить, не выпуская ничего из-под контроля. «Здесь неча обсуждать. Чё я за человек, толстяк Дзинь? Ха-ха, ты... ты... ты не пробовал изучить меня? Будучи резким и необоснованным передо мной... Ты действительно не знаешь жизни и смерти? Маленький мусор, чьи волосы ещё не выросли? Ты смеешь мне угрожать? Тьфу!» Сказав это, толстяк Дзинь вышел из-за стола. Когда он проходил мимо Ецин Юя, он зловеще улыбнулся. «Маленький ребёнок, Дзин Ху нет поблизости, и ты не можешь вести себя таким образом. Если у тебя достаточно мужества, тогда приходи в кузнечную лавку Лян Фэн, И повтори слова, которые ты только что сказал. Я покажу тебе, как пишется иероглив смерть. Закончив говорить, он указал двум экспертам рядом с ним сопровождать его, чтобы уйти. Его жирное тело пошло к лестнице и собиралось спуститься. Ецинюй обернулся и улыбнулся. Тогда как насчёт этого? Прямо сейчас я покажу тебе, как пишется иероглив смерть. Сказав это, его правая рука поднялась вверх. И начала излучать воронку света в воздух. Жирная плоть, похожая на гору, тело Толстяка Дзиня, задрожала, а затем потеряла равновесие. С криком шока и удивления он летел сквозь воздух. И его спина приземлилась прямо на ладонь Е Цин Юя. "Ты, освободи меня!" Толстяк Дзинь хаотично размахивал руками и ногами, борясь за свою жизнь, но это было бесполезно. Он визжал от гнева и замешательства. Мончишка, как ты смеешь? Освободи нашего хозяина. Два эксперта, сопровождавшие Толстика Дзиня, мгновенно отреагировали. Они со скоростью света бросились к Е Цин Юю. В тот момент их действия сквозь пространство дунули сильные порывы ветра, словно буря. Их сила была впечатляющей. Е Цин Юй слегка рассмеялся. Его левая рука небрежно скользнула по воздуху. Мгновенно порывы ветра прекратились. Два эксперта в воздухе почувствовали, как кровь брызнула из их ртов, словно гигантская неведомая сила ударила их. Они растянулись на полу. Две ладони прижали их к груди, заставляя их быть не в состоянии подняться. «Сила звездной ладони!» «Ты!» Два эксперта воскликнули, брызнув кровью. Сила звездной ладони не могла быть расценена как техника высокого класса, но могла быть противопоставлена обычному удару, Так как она требовала использования внутренней юани. Они оба знали, как ей пользоваться, но то, как использовала её Е Цин Юй без единого намёка на колебание энергии и даже в состоянии ранить кого-то без всякого предупреждения, действительно было невероятно. Лишь благодаря этой технике эти двое могли чётко понимать, что они далеко не являлись его соперниками. Крики и вопли взорвали зал. Люди, сидящие за большим столом, наконец встали. Выражение лиц каждого полностью изменилось. Племянникье: "Давай обсудим всё мирно. Нет необходимости в драке. Не нужно драться". Лудин до сих пор вёл себя словно старший, пытаясь убедить ребёнка. "Эй, маленький мусор, отпусти меня! Быстро освободи меня! Ты смеешь так со мной поступать? Ты!" В ярости кричал Толстяк Дзин. "Я никогда не понимал, почему некоторые люди Видишь, что их жизнь находится в чужих руках, ещё осмеливаются угрожать и что-то требовать, презрительно сказал Е Цин Юй. Ты думаешь это глупость или мужество? Племянник, брось это. Скорее освободи его. Ты не должен никого убивать. Если ты убьёшь этого человека, я боюсь, что ты будешь не в состоянии противостоять последствиям. Лу Дзинь быстро бросился убеждать Е Цин Юя, но его слова несли в себе другой смысл. Е Цин Юй Искоса посмотрел на него. «Четыре года прошло. Почему ты до сих пор прячешь кинжалы за своей улыбкой? Ты и вправду хочешь, чтобы я убил его?» Лодзинь опешил, мгновенно сказав с улыбкой. «Племянник, ты, должно быть, неправильно меня понял!» Прежде чем он закончил, Толстяк Дзинь снова начал громко кричать. «Маленький мусор, для тебя будет лучше, если ты отпустишь меня!» «Ха-ха, кузнечная лавка Лян Фэн!» «Даже не думай, что ты сможешь забрать ее когда-либо в своей жизни. Если ты послушно отпустишь меня и склонишься передо мной, прося прощения, я просто забуду обо всем. В противном случае сегодня здесь было много свидетелей. Если ты посмеешь тронуть хоть единый мой волосок, не думай, что ты сможешь уйти отсюда живым». Перед тем, как он договорил, левая рука Е Цин Юя отпустила его, бросив в окно. Ладонь его руки расжалась, и гигантская фигура толстека Дин непосредственно выпала из окна третьего этажа. Остановись! Маленький паршивец посмел сделать это? Все были шокированы. Некоторые люди начали кричать, но уже было слишком поздно. Крики толстека Дина становились всё громче и громче. Его вопли становились всё длиннее и длиннее снаружи окна. Очень быстро послышался грохот тяжёлого удара. И крики толстяка внезапно остановились. Резкие выкрики зевак снизу разнеслись повсюду. Е Цин Юй глянул в окно, чтобы посмотреть на него. На улице лежал толстяк Дзинь, который не знал каких-либо боевых искусств. Он чуть было не превратился в котлету. Его руки и ноги подёргивались, его глаза были широко раскрыты в недоумении. До момента смерти он всё ещё не мог поверить, что Е Цин Юй действительно посмел убить его. Третий этаж ресторана замер в гробовой тишине. На лицах каждого, кто сидел там, образовался ужас, который было трудно скрыть. Они никогда не представляли себе, что этот хорошо выглядящий подросток был слабым мальчиком, у которого отняли они все четыре года назад. Во время их разговора он так легко действовал и убил кого-то, словно убил кролика или свинью. Е Цзиньюи посмотрел на толпу. И как будто вдруг, подумав о чём-то, на его лице появилась улыбка. Я только что подумал об одной шутке. Толстяк, если случайно упадёт с третьего этажа, не зная каких-либо боевых искусств, то во что он превратится? Со смехом сказал Е Цин Юй. Все опешили, не понимая причину такого вопроса. Все подсознательно задумались об ответе на такой вопрос. Такому ответе, как мясной пирожок, мясная грязь, труп и так далее. но Ецин Юй ответил вместо них. «Хе-хе-хе, конечно же он станет мёртвым толстяком!» Примечание переводчика. Это игра слов. Мёртвый толстяк также может быть созвучен с чёртов толстяк. Конец примечания. Несколько людей хмыкнули, сдерживая себя от смеха. Лицо Лодзиня выражало смешанные чувства. Он вдруг почувствовал, что в чём-то просчитался. За 4 года подросток перед ним претерпел слишком большие изменения. Куда же делся maliше намёк на слабую улыбку, непоколебимое великодушие, тот богатый сынок, который мог быть запуган кем угодно? Почему же теперь сквозь его нежную улыбку он был в состоянии разглядеть решительного и безжалостного убийцу, действовавшего в сожесточённой атмосфере, словно дикий зверь, король демонов, такого тиранического человека? Тансань который сопровождал Ецин Юя, также был поражён. Изначально это должно было быть просто беседой. Когда он увидел людей на втором этаже, он понял, что вторая сторона уже хорошо подготовилась с точки зрения военной силы и правового дискурса. Они, несомненно, должны были быть потерпевшей стороной, и Тан Сань уже готовился просить о помиловании за своего молодого господина. Но посреди простой и мягкой беседы его хозяин уже забрал жизнь Толстека Цзиня. Тан Сань не смог отреагировать. Он знал, что следующие события не предвещают ничего хорошего. Его хозяин был еще слишком молод, слишком опрометчив. Тан Сань поспешно схватил испуганную маленькую траву, закрывая ее собой. Он собирался сказать несколько слов, которые могли бы решить эту проблему, но остальные люди, наконец, оправились от своего ошеломленного состояния. «Дерзко убить кого-то средь бела дня!» «Это слишком нагло, слишком нагло! Что с того, что он студент Академии Белого Оленя? Может ли он игнорировать законы царской семьи?» «Хм, даже если мне придется рисковать своей жизнью, я все равно сообщу об этом главе города. Он ведет себя слишком высокомерно!» Люди кулаками били по их столам, крича в гневе. Несколько мастеров боевых искусств, которые также были семейными слугами этих различных людей, достали оружие. все они встали со злым взглядом, окружив Ецен Юя. Раздался грохот приближающихся шагов. Солдаты, облачённые в броню, также обнажили острые как бритва оружие. Они полностью заполнили пространство между лестницей на втором и третьем этаже. В воздухе чётко чувствовалось намерение убийства, исходящее от них. Ецен Юй, ты посмел игнорировать законы страны. Ты убил невиновного. Быстро сдавайся. Мужчина среднего возраста с мрачным выражением лица кричал в величественной манере. Этого человека звали Ни Инь. Он был мастером додзё под названием Павильон Тао Сюань. Он также был одной из мишеней Е Цин Юя сегодня. Павильон Тао Сюань тоже был одним из владений семьи Е. Отец Е Цин Юя основал этот додзё боевых искусств, и в прошлом Ни Инь был главным инструктором этого додзё. Он казался осторожным и добросовестным. Но после смерти отца Е Цинъюй в бою он конфисковал Дао для своих собственных целей. Избавившись от всех, кто был не согласен, он жестоко убил и спровоцировал смерть нескольких инструкторов, которые до сих пор оставались лояльными отцу Е Цинъюя. Ни Инь также мог использовать Юаньцы, и поэтому ему не было страшно. Выделившись, он осудил Е Цинъюя. Е Цинъюй холодно глянул на него, говоря ледяным тоном: Ты тоже хочешь умирить? Лишь сквойз взгляд, сердце неи не Иня пронзил холод. Необъяснимый ужас и страх поднялись в его сердце, заставляя его трудно дышать. И он на самом деле не смог больше сказать ни слова. Взгляд Ецен Юя переместился, остановившись на Лодзине, со всё ещё лёгкой улыбкой на лице. Посмотри на своё коварное лицо. Ты с самого начала был бесстыдным и наглым мусором. И ты до сих пор делаешь вид, словно отстаиваешь справедливость и правду. Прошло так много лет. Ты ещё не устал? Над Лотзинем ещё никогда не издевались до такой степени. Выражение его лица резко изменилось. Он сказал: "Племянник, ты, если ты посмеешь назвать меня племянником ещё раз, ты поверишь, что я зарежу тебя в этот самый момент". Ведь так. В глазах Ецин Юя проскользнул отблеск, потубный отблеск у меча. Словно он был древним зверем, который был намерен убивать при малейшей провокации. Сердце Лудзини начало биться в бешеном ритме. Холодный воздух проносился от позвоночника к его голове, почти слодя его с ума. Ужас, который он никогда раньше не испытывал, полностью окутал его. Независимо от того, с какими ужасными персонажами он сталкивался раньше, Лудзини твёрдо верил в то, что лишь своим бойким языком он смог бы убедить любого соперника. Но этот юноша даже не дал ему возможности высказаться. Глава 59. Последствия выдвижения инициативы. Но на этот раз, столкнувшись с подростком, которого он думал держит под контролем, Лудзинь действительно не посмел произнести ни слова. Он не сомневался ни в малейшей степени, что если бы он произнёс ещё хоть звук, намерение убийства Е Цинюя взорвалось бы словно гром. без единого следа нерешительности. «Хм, храбрость невежественного человека!» Лодзинь холодно фыркнул про себя, но не сказал больше ничего. Ецин Юй взял за руку маленькую траву, подойдя к столу рядом с окном. Люди, сидящие за столом, посмотрели друг на друга. Наконец, они быстро отошли в сторону. Убийственная аура этого подростка, его руки, запачканные кровью, заставили их лица побледнеть, не решаясь подойти ближе. Садись. Е Цинъюй посадил маленькую траву рядом с окном и сам развалившись на кресле рядом с подоконником, холодно уставился на людей третьего этажа. Молодой хозяин Е, нам следует обсудить это мирно. Возможно, мы сможем, поднявшись, сказал Дун Минтун из храма Мяоюй, желая сказать что-то ещё. Е Цинъюй махнул рукой, перебивая его. Его лицо было заполнено нетерпением. Ладно, ладно, у меня нет времени слушать твои бесполезные слова. Я даю тебе полчаса времени. Послушно, вернее, назад все владей я семьие, и больше не будет никакой потребности проливать очередную кровь здесь. Иначе судьба толстека Дзиня станет для тебя примером. Он был более чем впечатляющим. Он был более чем деспотичным. Это была просто наглость, гулое и неприкрытое высокомерие. По правде говоря, Е Цин Юй вообще не хотел обсуждать условия с этими подонками. За то, что они сделали с семьёй Е несколько лет назад, убить их было в сотню раз недостаточно, учитывая, как много людей лояльных семье Е они довели до смерти. Но сегодня был не тот день, чтобы решать эти претензии. И Е Цин Юй не хотел раздувать проблему ещё больше и устраивать здесь массовое убийство. Но если эта толпа подонков до сих пор будет безрассудно сопротивляться, Тогда Яценюй абсолютно не собирается действовать милосердно. Поскольку он уже начал действовать сегодня, то, естественно, у него было несколько карт, спрятанных в рукаве. Тем не менее, в это время... Хе-хе-хе-хе-хе, невероятно самоуверенное выражение. Лишь пробыв некоторое время в Академии Белого Оленя, ты забыл, насколько высоки небеса и насколько глубока земля. Убить кого-то средь бела дня, угрожать мирным гражданам. Этим вышим тебе научили в Академии Белого Оленя. Громкий смех. Прямо в зале одна из разделительных стен вдруг раздвинулась. Три человека, которые были похожи на военных офицеров, сидели за большим столом в приотдной комнате. На столе стояли экзотические лакомства и ароматные спиртные напитки. Вокруг них танцевали девушки. Это был разгар алкогольной вечеринки. Ранее разделители рунных формаций блокировали прохождение звука. и снаружи невозможно было услышать ни единого звука, поэтому никто даже не замечал эту комнату. Теперь, когда стена была открыта, это было похоже на то, словно другое измерение неожиданно появилось перед людьми. Человек, который говорил, был именно одним из военных офицеров, сидящим в середине. Этому человеку на вид было около 40 лет. У него был крючковатый нос, он был одет в темно-серую броню, излучал внушительное давление. Одетый в стальной шлем и держа длинное лезвие у пояса, судя по его внешности, он должно быть являлся генеральным военным офицером Севера. Двое сидявшие рядом с человеком с крючковатым носом были немного моложе. Человек слева был одет в такие же чёрные доспехи, как и он, но судя по стилю, казалось, что его военная позиция была немного ниже, чем у человека с крючковатым носом. Человек справа имел вид учёного, с длинной чёрной бородой и холодной улыбкой на лице, держа в руке веер. В виде, как эти три человека появляются, каждый на этом этаже испустил длинный вздох облегчения. Помимо этих трёх человек, там также находилось 10 других людей в различных доспехах, вооружённых мечами и копьями. Каждый из них излучал убийственную ауру, стоя словно чёрные железные статуи. Очевидно, они были элитными солдатами военной армии. Лудинь рассмеялся. Глубоко в его глазах появился холодный свет. След триумфа можно было разглядеть в его взгляде, когда он посмотрел в сторону Е Цинюя. Ха-ха-ха. В настоящее время студенты Академии Белого оленя становятся всё хуже и хуже. Человек, который отучился там не более, чем полгода, выходит как леса, чтобы использовать мощь тигра, выбегая, чтобы напугать и угрожать торговцам, которые мирно соблюдают закон. Ай-ай-ай. Мужчина среднего возраста выпил алкоголь, глядя на девушек и с ледяной улыбкой покачал головой. Е Цин Ю лишь улыбнулся на это. Тогда Лу Дзин и эта кучка подонков, причина по которой они всё ещё сопротивлялись до сих пор, потому что ты был здесь. Прямо сейчас вы уже достали все карты из рукава. Король демонов Е до сих пор сидел небрежно развалившись в кресле рядом с окном. Появление человека с крючковатым носом и двух его друзей не заставило Е Цин Юя почувствовать какое-то удивление. В то же время Тан Сянь постоянно тщательно следил за выражением Е Цин Юя. Видя уверенное выражение лица молодого хозяина, он слегка расслабился. То, что сегодня произошло здесь, заставило биться сердце Тан Сяня так быстро, словно он участвовал в дикой гонке, всегда напряжённо задерживая дыхание. Он не знал, почему, когда дело приближалось к кульминации, и ситуация была наиболее взрывоопасной, он лишь выдыхал с облегчением. Пока они разговаривали, военный офицер, сидевший слева от мужчины с крючковатым носом, вдруг ударил своими исполнительными наручниками по столу, из-за чего тонцовщица рядом с ним побледнела. Он встал, глядя на Е Цинюя и холодно сказал: "Убивать кого-то среди бела дня?" Даже если ты являешься студентом Академии Белого Оленя, я не думаю, что ты сможешь избежать ответственности. Маленький баршивец, просто послушно сдайся и следуй за нами в тюрьму для допроса. Эта тюрьма была местом, где допрашивали местных преступников города Оленя. По слухам, это было место, в которое люди заходили нормально дыша, и когда они выходили, это был их последний вздох. Место, куда они заходили целыми и невредимыми, Но выходили раздробленными на куски. Жуткая тюрьма, пропахшая кровью. Очень многие, лишь услышав слова тюрьма для допроса, становились жёстко напуганными. После того, как он произнёс эти слова, выражения лиц всех на третьем этаже изменились. Лицо Е Цинюя выражало презрение. Тюрьма для допроса. Очень известное название. Если бы это было в прошлом, услышав треск наручников, мне интересно, как много людей было бы в ужасе. Притворяешься, что внушаешь страх? Никто бы даже не смог сравниться с тобой. Говоря это, король демонов е широко улыбался. Жаль, жаль. Что ж, жаль, холодно усмехнулся офицер. Жаль, что ты, маленький северный офицер допроса, не имеешь права арестовывать меня, сказал Ецен Юй, медленно потирая героический медный жетон на своей груди. Глядя на военнослужащего и ухмыляясь, Сначала военный офицер сохранял лишь хладнокровное выражение лица, но увидев медный значок, он почувствовал презрение. Сначала он презрительно усмехнулся, но потом вдруг понял, что это было. Его насмешливое выражение испарилось, изменяясь на серьёзное. В этот момент лицо учёного по правую сторону от человека с крючковатым носом также полностью изменилось. Оно выражало лёгкое удивление, а затем он поспешно наклонился к соседу. И что-то прошептал ему на ухо. Очень очевидно, что человек с крючковатым носом был лидером среди этих трёх мужчин, с наиболее высоким статусом. Изначально его руки гладили тела двух танцовщиц. Он поедал мясо и пил алкоголь. Он только пил и ел, наслаждаясь собой. С самого начала он даже не взглянул на Е Цинюя, не говоря уже о Лудзине и других. Он сидел в позе кого-то очень важного, словно его появление здесь Было какое-то наградой для этих людей. Но после слов учёного он наконец поднял голову. Горячий взгляд, словно лезвие, прошёл сквозь Е Цинюя. Затем он сосредоточил своё внимание на медном героическом значке, сияющем в лучах солнца. Полмогновения спустя его брови сдвинулись. Он поднялся и махнул рукой. Мы уходим. Закончив свои слова, он приказал своим двум подручным и десятирым солдатам следовать за ним. к идее встречи и направляясь к лестнице. Такая резкая смена никем не могла быть предвидена. Триумф на лице Луджиня замер, сменившись удивлением, а затем намёком на панику в его глазах. "Капитан Йо, это ты... это!" В конце концов Луджинь был в панике, стараясь убедить человека с крючковатым носом и других остаться. Человека с крючковатым носом звали Юй. Его полное имя было Юй Лушен. Он был капитаном северного военного лидерства и мог считаться военным среднего звена. Юй Лушен повернулся и бросил взгляд на Лузиня, слегка покачав головой, не сказав ни слова, в мгновение ока он уже оказался на лестнице. Охрана и окружающие, которые изначально бросились к нему, смотрели друг на друга в недоумении, но они не решались преградить путь Юй Лушену и другим, торопясь освободить им дорогу. Но в это время оставайся там, Е Цинюй, который до этого не говорил ни слова, вдруг открыл рот. Тело Юй Лушена остановилось. Обернувшись, он посмотрел на Е Цинюя. Е Цинюй ни в малейшей степени не был напуган выражением лица капитана, который, казалось, хотел поглотить кого-то. Он вежливо сказал: "Разве вы не собирались забрать меня в тюрьму для допроса? Почему вы вдруг уходите в такой спешке?" Молодой офицер, который ранее говорил в дерзком тоне, вдруг покраснел, словно свиная печень. Гнев и ненависть наполняли его. Он кусал губы и собирался было что-то сказать, когда учёный поспешно остановил его. Неудивительно, что Дин Кай Сюань с дворянским статусом согласился покинуть особняк. Так семья Е действительно обладает героическим жетоном, который был передан молодому хозяину Е. На этот раз мы были слишком опрометчивы. Мы не будем снова вмешиваться в вопросы, касающиеся семьи Е. Молодой хозяин Е может распоряжаться этим, как ему угодно. Впоследствии этот ресторан, я и капитан Юй будем уделять ему особое внимание. Ученый среднего возраста сложил руки вместе, говоря с улыбкой. На самом деле сердце этого ученого разрывалось от желания вырукаться и проклясть все на свете. Дин Кай Сюан, этот пронырливый старик, неудивительно, что он не действовал самостоятельно. После потери особняка, ради получения которого он так долго работал, он не посмел даже мстить. И вместо этого спрятался в своём старом особняке, выпуская свой гнев. Так это было из-за этого жетона. Этот героический военный жетон имел значительный вес в снежной стране. Человек, носящий такой жетон, до тех пор, пока он мог подтвердить, что имеет законные основания обладать им, имел статус равный дворянину. Им не нужно было спешить и прятать оружие в виде монарха, а также они не должны были кланяться правительственным чиновникам. У них было много особых привилегий и необычная позиция. Даже если они совершали преступление, они не могли быть допрошены, используя физическое принуждение, и нуждались в суде королевского члена снежной страны, прежде чем они могли считаться виновными. К примеру, Толстяк Дзинь, который продолжал называть Е Цин Юя, который унаследовал этот жетон, мусором и отбросом, был непосредственно равен оскорблению знати и королевской семьи. Как крохотному коммерсанту, без какого-либо дворянского статуса, такого преступления было достаточно для того, чтобы отрезать его язык и казнить. Умирив от падения из окна, он мог расшидовать это как милость. Толстяк Дзин заслуживал смерти, и как человек, который убил его, Е Цин Юй очевидно не совершил никакого преступления. И взять Е Цин Юя для допроса было бы просто забавным, до тех пор, пока северный военный лидер и офицер теле мы допроса хотели бы закончить со своей жизнью. Причина, по которой учёный хотел выругаться, было то, что Дин Кай Сюану и другим очевидным было известно то, что Е Цин Юй обладал таким жетоном. Тем не менее, они не сообщили не ему, не Юй Лушину. Он использовал их словные идиотов, насильно взяв инициативу на себя. Результатом оказалось то, что они влипли в беспорядок и неприятности, потеряв своё лицо. И они Также оскорбили Е Цин Юя. Глава 60. Возвращение ресторана Небесного Аромата. Если бы Е Цин Юй был простым подростком со средним талантом, даже если бы он обладал героическим жетоном, его угрозы не были бы слишком значимыми. Точно так же, если бы Е Цин Юй был лишь обычным студентом Академии Белого Оленя, оскорбить его не было бы чем-то, чего нужно бояться. Но тот юноша был и студентом Академии Белого Оленя, и наследником героического жетона. Когда два этих свойства сочетались в одном, это было чем-то действительно пугающим. Такой тип человека рано или поздно будет обладать ещё большей силой. Даже только учитывая настоящее полномочие всего Северного военного офиса, может быть недостаточно для того, чтобы справиться с ним, не говоря уже о полномочиях трёх офицеров. В глазах простых граждан и даже в глазах богатых людей они были большими шишками, но перед медным героическим жетоном Е Цин Юя определение их позиций в качестве офицеров было смехотворным. Как если бы кто-то в армии оскорбил кого-то, кто унаследовал жетон королевской семьи Снежной страны. Во всем мире не было вещей глупее, чем сделать это. Именно поэтому ученый потерял свое лицо и приобрел дружеский тон, когда он говорил. Он знал, что сегодня они были использованы несколькими людьми в качестве наконечников копья, чтобы исследовать Е Цин Юя, или, возможно, по какой-то другой причине. В любом случае, их текущему положению не лезия было позавидовать. Они должны были думать о способе налаживания отношений между ними и Е Цин Юем. Только тогда они могли получить для себя какую-то выгоду. Е Цин Юй услышал это, и его выражение лица приобрело спокойствие и удовлетворенность. За эти четыре года Лодзинь и другие полностью завладели собственностью семьи Е. Это был голый и неприкрытый разбой и вымогание. То, что противоречило законам страны. Однако они не понесли ни малейшего возмездия или ответственности за свои действия. Статусы Лодзиня и других оставались лишь прислугой и купцами в то время. Очевидно, что чтобы быть в состоянии сделать это, Они должны были иметь чью-то поддержку на заднем плане. За эти 4 года семейное имущество семьи Е подзаработало немало богатств. Но Лудзинь и другие получили часть этого, но человек за их спинами должно быть получил гораздо больше. Человек, который был способен сделать это, не был кем-то из армии, но был кем-то знатным. Меня не волнует, кто приказал вам поддерживать Лудзиня, и меня не волнует, что происходило в течение этих 4 лет. С сегодняшнего дня всё имущество семьи Е должно быть возвращено семье Е. Если всё ещё существуют люди, которые не желают сдаваться и по-прежнему хотят помешать мне, то я не против того, чтобы раздуть этот вопрос ещё больше. Семья Е однажды потеряла много крови, так что Е ценю, если слегка щёлкнул пальцами по столу. Сегодняшняя семья Е также не боится пролить кровь. Тон, с которым он говорил, был очень спокойным. Но каждый, слыша спокойный тон этого подростка, был в состоянии различить волю и решительность в его словах, которые были не поддельными. Это было сердце мастера боевых искусств, который не признавал никаких перегафоров. Зловещая аура человека с крючковатым носом полностью исчезла в этот самый момент. Нет необходимости беспокоиться, молодой хозяин Е. Я и мои братья начиная с сегодняшнего дня поставим в известность северных военных о том, что вас больше не нужно беспокоить по вопросам, касающихся семьи Е». Человек с крючковатым носом кивнул головой, выражая свою добрую волю, а затем ушел со своими солдатами, не решаясь задержаться ни на секунду больше. В Северной военной канцелярии Юй Лошен мог считаться офицером среднего звена. Он не мог скрыть небо одной рукой. Несмотря на то, что он обладал военным статусом, он не был знатью и не был титулован. Он был лишь солдатом, особенно стоя перед обладателем героического жетона, он не мог позволить себе быть наглым или самонадеянным. Пока они смотрели на то, как отступают Юй Лушен и другие, зал наполнился мёртвой тишиной. Некоторые до сих пор не могли оправиться от шока. Некоторые уже очнулись. С трудом проглотив слюну, они смотрели на юношу, который купался в золотом солнечном свете рядом с подоконником. Их лица были наполнены страхом и шоком. Некоторые вели себя так, словно они участвовали в похоронах, испытывая апокалиптический страх. Одним из них был Лот Зин, торговец среднего возраста, который с самого начала был уверен в том, что сможет поглотить Е Цин Юя. Его выражение лица прямо сейчас было таким, словно он только что съел дохлую крысу. Его улыбка, которую он натягивал изо всех сил, была ещё более отвратительной. Чем если бы он просто плакал? Молодой хозяин е, yeah, я, yeah сказал Лудзин, упав на колени. В конце концов он понял, как смешно и нелепо он выглядел. Он наконец понял, что в мире, где правит абсолютно всем сила, методы, которыми он пользовался для того, чтобы манипулировать людьми, методы, которыми он так гордился в глазах по-настоящему сильных дворян, даже не стоили упоминания. То, что он встал на колени, выражало его полный крах. Е Цин Юй бросил взгляд на Ладзини, видя, как горько он плачет перед ним. Он вдруг начал думать о своём более юном возрасте, когда этот человек перед его родителями относился к нему особенно хорошо, с добротой и мягкостью. Он покупал ему разные вещи и поддельно радостно ему улыбался. Не плачь, пока не увидишь гроб. Не сдавайся, пока не достигнешь реки Оленя. Е Цин Юй слегка вздохнул. Этот вздох заставил Ван Юде из магазина Мужун и Дун Минтуна из храма Мяо Юй напугаться до мурашек. Предполагая, что Ецин Юй собирается убить их, они упали на колени, издавая глухой стук. «Молодой хозяин Е, мы были неправы! Простите нас!» «Я готов передать магазин Мужун, полностью отдать его вам!» «Храм Мяо Юй, начиная с сегодняшнего дня, также имущество семьи Е». Молодой хозяин, я, пожалуйста, проявите вашу милость, пощадите меня. Я умоляю вас пощадить меня. Двое кланялись перед ним, склоняя головы до земли. Е Цин Юй ничего не сказал. Его взгляд остановился на мне Ини. Ни Инь Чьерда словно состояла из мастеров боевых искусств и имела стойкость, которой не обладали Лу Цин и другие торговцы. Хотя в этот момент он также был напуган, но он всё ещё кусал губы. и собирался договориться с Е Цин Юем. Хорошо, ты победил. До тех пор, пока ты принимаешь мои условия, павильон Тао Сюань может вернуться к семье Е. Мядка сказал не Инь. Прежде чем он договорил, холодная улыбка озарила губы Е Цин Юя. В следуещей мгновии перед глазами каждого пронеслась тень. Лу Дзинь ощутил лишь фигуру, которая пролетела мимо него. и когда он отреагировал, уже послышался крик Ни-Иня позади него. Он обернулся, чтобы посмотреть. Когда он увидел эту сцену, его зрачки расширились. Ни-Инь, который был властным и сильным в их глазах, был поражен в Дан-Тянь ладонью Е-Цен-Юя. Видимый туман излучался от тела Ни-Иня, и можно было услышать звук, похожий на россыпь бобов. «А-а! Ты... Ты искалечил мою юаньцы! Ты...» Нь ин был похож на воздушный шар, который выпускал в воздух, медленно сдуваясь. Его лицо приобрело пепельно-серый цвет, и его взгляд выражал ненависть и отчаяние. Е Цинюй извлёк свою ладонь. "Это будет интересно. Насильно забрав собственность семьие несколько лет назад, ты должен заплатить за это хоть чем-то. Обычно ты пользуешься своей силой, чтобы запугивать других, а сегодня я искалечил силу твоего боевого мастерства." Я боюсь, что бесчисленное количество людей аплодирует мне за это прямо сейчас. Е Цин Юй ледяным взглядом смотрел на Не Инь. Ты безжалостный. Не Инь поднял свою руку и указал на Е Цин Юя. Безжалостный? Е Цин Юй покачал головой. По сравнению с вещами, которые ты причинил семье Е, это просто ничто. Я больше не маленький мальчик, над которым можно издеваться и запугивать. Е Цин Юй медленно вернулся к окну, сказав: "Какое право ты имеешь обсуждать со мной условия?" Лу Джинь и другие были уже напуганы до такой степени, что их лица стали цвета земли. Холодный пот скатывался по их щекам. То, как Е Цин Юй совершал действия, было жёстко и решительно. Потеря Юань Ця означала то, что Не Ин потерял всё. То, как он делал вещи, было властно, и он приобрёл немало врагов. Теперь, когда он потерял свою боевую силу, как только новость об этом просочится в народ, очень быстро он подвергнется состоянию намного хуже смерти. Тогда как же этот юноша позаботится о нём? Состояние разума молодзина и остальных были в замешательстве, словно они были преступниками, ожидавшими своего суда. Если бы время можно было повернуть вспять, они бы определённо больше не посмели обидеть семью Е. Я также не буду заходить слишком далеко. «Верните имущество семьи Е и заплатите сто тысяч серебряных таэлей, каждый, и тогда я спешу все обиды семьи Е. Если вы не будете провоцировать меня в будущем, то я также не буду беспокоить вас». Е Цин Юй облокотился о край стола, говоря мягким тоном. «Я готов, я готов!» Дун Мин Тун бросился быть первым, кто принимал условия. Лод Зинь и Ван Ю Дэ почувствовали боль в своих сердцах. После изъятия владений за эти четыре года вся прибыль составила как раз лишь около ста тысяч серебряных таэлей. Выплатить так много было равным тому, что если бы они отрезали свою собственную плоть, но если они не готовы были платить. Думая о последствиях Цзинши Дженя и Ни Иня, они не смогли бы высказать ни слова возражения. Это дело, можно сказать, было закрыто. Ецин Юй задержался не больше, чем на полчаса, Ожидая, пока Ло Цзинь и другие не подписали и не поставили свои печати пальцами на рунном контракте. Он оставил заботу об этих делах Тан Саню. Для Тан Саня это была возможность, но также и испытание. Если он был в состоянии эффективно справиться с такими различными делами, то отныне Е Цзин Юй мог успокоиться и положиться на него на многих вопросах. Но если его способностей было недостаточно, Тогда Е Цин Юй, естественно, начал бы рассматривать вопрос замены управляющего семьи Е. И о том, почему у него было столько уверенности в этом юноше, который не выглядел старше 16 лет, не знал даже сам Е Цин Юй. Возможно, это было потому, что ему и самому было лишь немного больше 14 лет. И с другой стороны, получив такой шанс, Тан Сань, естественно, был взволнован, так что почти парил в воздухе. Но он подавил своё желание скакать вверх и вниз, подавил дрожь в своём сердце, пытаясь выглядеть спокойным и уравновешенным. Проводив Ye Chenyu, он продолжил заниматься оставшимися делами. Лу Дзин и другие были полностью разбиты Ye Chenyu им. Они не смели планировать какие-либо интриги, полностью сотрудничая с ним. Солнечный свет снаружи ресторана Небесного аромата уже стал невероятно ярким и ослепительным. Погода в эти несколько дней была аномально великолепной, заставляя людей чувствовать себя особенно комфортно. Но давние жители города Оленя знали, что дни, подобно этим, означали конец хорошей погоды с ярким солнечным светом. Очень быстро, в пределах тысячи миль, уже собирался наступить сезон ледяных ветров и суровых метелей. Держа за руку маленькую траву и спускаясь вниз по лестнице, люди, которые ранее смотрели на них свирепым взглядом, понимали. словно волки и тигры. В этот момент словно маленькие ягнята опускали головы, будто кланяясь своему монарху. Приказывая официанту приготовить их особенную еду, Е Цин Юй собирался преподнести это тёте Лань и другим в качестве маленького подарка. Маленькая траваня несла контейнер с едой. Когда она покинула ресторан, её лицо озарилось улыбкой, подобно распускающемуся цветку в марте. Но как только Е Цин Юй вышел из ресторана, Он остановился. Шесть человек, одетых в бледно-фиолетовые одежды, стояли перед рестораном, словно ожидая кого-то. На их одеждах, воротники на вырезе имели выгравированное изображение яркого дракона бледно-золотого цвета, и под солнечными лучами он был особенно заметным. Эти шесть человек, одетые в такую одежду, стояли прямо перед рестораном, и все прохожие старались обходить их стороной. Люди из организации Двух рек также прибыли сюда. Е Цин Юй был немного удивлён. Глава 61. Меч маленького Шана. Силовые группы города Алина, помимо армии снежной страны, были также благородными организациями. Академия Белого Алина, а также несколько крупных коммерческих компаний и сообщества были также значительной силой внутри этих групп. Группа двух рек была одной из многочисленных сообществ. В Северном округе мощности группы двух рек было достаточно для того, чтобы занять место в первой десятке. Имя лидера этого сообщества было Лан Джун, и поговаривали, что он был экспертом стадии духовного источника уже очень давно. Он имел много экспертов под своим командованием, с высоким влиянием, особенно в районах, вокруг ресторана «Небесного аромата», Это место находилось под контролем группы двух рек. «Извините, это вы, Е Цин Юй, молодой хозяин Е?» Один из людей в Фиолетовом, увидев, как вышел Е Цин Юй, сцепил руки и вежливо спросил. Е Цин Юй кивнул. «Приветствую вас, молодой хозяин Е!» Человек в Фиолетовом снова поклонился, а затем подозвал к себе людей. Четыре его напарника поднесли к Е Цин Юю коробку из красного дерева. около полутора метра длиной и 50 сантиметров шириной видя как медленно они шли какими осторожными шагами можно было понять что эта коробка определённо весила немало очевидно что каждый из четырёх человек обладал средней силой чувствуя напряжение при подъёме что влияло на их тяжёлые шаги главный человек в фиолетовой одежде указал на деревянный ящик покорно сказав молодой хозяин е Этот подарок вам передал лидер нашего общества Лан. Пожалуйста, примите его. Лан Жун передал мне подарок? Е Цин Юй нахмурился. Множество мыслей и догадок прошло сквозь его голову в одно мгновение. Говорят, что судьба заставляет врагов встретиться. Этот лидер общества двух рек был одним из людей, с которым готовился встретиться Е Цин Юй. Потому что человеком, который забрал единственное духовное оружие семьи Е, Был именно Лан Джун. Этот человек отличался от Лу Цзиня и других. Он не только имел сильное влияние, он сам уже был тем, кто давно познал стадию духовного источника. Е Цин Юй, благодаря множеству случайных событий, также сделал прорыв на стадию духовного источника, но он лишь был кем-то с одним духовным источником. Не было никакой гарантии, что он будет сражаться с Лан Джуном на равных. Поэтому после этого Ецин Юй на самом деле действовал против Лот Зиня и других, но он не собирался сдаваться и все еще планировал найти Лан Джуна из организации двух рек. Кто бы мог подумать, что Лан Джун обладает такой хорошей информационной сетью, что он так быстро нашел местоположение Ецин Юя и даже приказал своим людям передать ему подарок. Казалось, что этот Лан Джун уже знал, что случилось, включая инциденты, которые произошли в семье Е и здесь. Этот лидер группы двух рек, казалось, был человеком, с которым было намного труднее вести дело, чем представлял себе Е Цин Юй. Но этот Лан Джун прислал ему подарок. Так, какие же намерения у него были? Е Цин Юй на мгновение замялся, а затем поднял руку, активировав внутренние юаньцы. Четыре человека в фиолетовых одеждах почувствовали, как тяжесть в руках исчезла, И когда они вновь взглянули, они увидели, как ало-красный ящик парил в воздухе под контролем Е Цинюя. Лишь одной рукой он решительно поднял коробку. Мужчины в фиолетовом посмотрели друг на друга, выражая изумление. Они были элитой своего общества, но всё же, когда они несли этот ящик, они по-прежнему чувствовали, что он слишком тяжёлый для них. Кто бы мог подумать, что этот юноша сможет поднять его так легко? Его сила намного превосходила их силу. Напротив, Ецин Юй чувствовал, что этот алый ящик был невероятно тяжелым, определенно превосходя пять тысяч фунтов. Он понятия не имел, что же может находиться внутри. Его правая рука схватилась за крышку, немного приподняв ее. Из коробки появился холодный свет, леденящий и сковывающий воздух. Это захватывающее дух зрелище было, словно в тёмном небе внезапно появилась луна. Е Цин Юй заглянул внутрь и был ошеломлён. Внутри огромного деревянного ящика был гигантский меч, 13 дюймов в ширину и 5 футов в длину. Лезвие меча было таким же невинным, словно бассейн прозрачной осенней воды, чистое и безупречное. На мече не было никаких либо выступов, ни пометок. Его сияние переливалось, словно движущаяся ртуть. Рукоять была толщиной с яйцо утки. Рукоятка была усыпана резьбой тонких узоров лазурно-голубого цвета, разделявшихся на три слоя и неразрывно связанных друг с другом, выпуская лезвие меча. Стиль этого меча был прост, без всяких прекрас, но в то же время он излучал великолепную красоту. Одного взгляда на него было достаточно для того, чтобы быть очарованным этим оружием. Это же меч маленького Шана. Е Цинъюй почти закричал от шока. Этот меч был именно мечом маленького Шана, который когда-то принадлежал семье Е и впоследствии был отнят группой Двух рек. Когда Е Цинъюй был маленьким, он видел, как отец владел этим мечом. Это глубоко запечатлелось в его памяти, поэтому он не мог ошибиться. Сегодня Лан Джун решил вернуть духовное оружие таким простым и лёгким способом. Это было чем-то, чего Е Цин Юй даже не предполагал. Магновение подумав, он закрыл деревянный ящик. Одной рукой держа коробку, другой маленькую траву, он ничего не сказал в ответ на подарок. Проходя мимо людей в фиолетовых одеждах, шаг за шагом, он исчез вдали улицы. В то же время около 300 метров на расстоянии от ресторана Небесного аромата. На дороге щитой старый доктор Ли Шидзэнь остановил свою лошадь и спрятал свой трепичный бийджик. Медленно поднявшись, он и его внучка забрали свои медицинские аптечки, уходя вдаль. Молодой человек, одетый в богатую фиолетовую одежду, почтительно смотрел им вслед. Час спустя Е Цинюй вернулся в особняк семьи Е. Вывеска у особняка была уже изменена. На ней красовались два больших иероглифа. Особняк Е, которые светились под лучами солнца, излучая особую жизненную силу. Цинь Лань стояла и наблюдала у входа с тех пор, как они ушли. Лишь после того, как она увидела, что Е Циньюй и маленькая трава вернулись целыми и невредимыми, она могла выдохнуть с облегчением. Она поспешно приказала слугам встречать их. Е Цинъюй не задерживался в главном зале слишком долго. Сказав несколько слов, он нетерпеливо вернулся в свою комнату, желая скорее внимательно изучить духовное оружие Меча Маленького Шана. Он уже значительно познал стадию духовного источника, но он до сих пор не обладал духовным оружием, которое принадлежало бы ему. При столкновении с обычными воинами это не представляло бы большой проблемы, но при столкновении с экспертами которые обладали духовным оружием. Его положение было бы абсолютно невыгодным. Даже если после того, как он перешёл на второй курс, он начал бы изучать новые навыки, такие как образование рун, литьё инструментов, сбор трав, различение драгоценных металлов, полировку и шлифовку, но чтобы создать духовное оружие, нужна была не только опытная и тренированная техника. Это также требовало большой затраты ресурсов. Количество духовных драгоценных металлов, которое было необходимо, не было чем-то, что мог бы позволить себе Е Цин Юй прямо сейчас. Поэтому в такой ситуации маленький Шан появился в самый подходящий момент. Меч маленького Шана был духовным оружием, которое его отец взял непреднамеренно. Хотя оно не было известным, также не было оружием, которое могло бы попасть в рейтинг, но оно было по-настоящему духовным оружием. По крайней мере, в ближайшем будущем оно могло удовлетворить краткосрочные потребности Е Цин Юя. После доработки меча Малинкового Шана, сила Е Цин Юя могла подняться на другой уровень. "Ты говоришь, молодой хозяин Е сегодня пошёл в ресторан Небесного Аромата?" спросила Цин Глянь, удивившись. Она была в главном зале, беседуя со своей дочерью. Только под влиянием этого момента она могла разузнать о том, что случилось сегодня. Маленькая трава отчётливо повторила то, что она видела сегодня своей матери. Цинлан была совершенно шелом лина. Лудзинь, Ван Юдэ, Ни Инь и остальные были людьми, которые нанесли семье Е глубокие раны. Они были людьми, которых Цинлан ненавидела больше всего, но она не обладала никакой силой, чтобы нанести им ответный удар. С тех пор, как снова появился Е Цинюй и отвоевал семью Е, Цинлан всегда была обеспокоена тем, что если эти люди узнают о том, что здесь произошло, то произойдёт что-то ещё более ужасное. Цин Лань переживала, что Е Цин Юю не хватало опыта, он был слишком нахальным юношей и мог сделать что-то импульсивное. И он мог бы попасть в ловушки, которые создали Лу Дзин и остальные. Эти старые лисы, которые ели людей и не выплёвывали кости. Она беспокоилась о том, что молодой хозяин Е не сможет убить тигра. А скорее сам будет раненным. Она уже запланировала найти сегодня время для того, чтобы убедить Е Цин Юя хорошенько подумать перед тем, как принимать решение. Кто бы мог подумать? На глазах у Цин Лань самые ужасные соперники были незначай отброшены Е Цин Юем на задний план. Похоже, что я действительно старею. Цин Лань была вне себя от радости и глубоко тронута. Рост Е Цин Юя значительно превосходил её ожидания. Это также заставило лояльную женщину осознать, что она и молодой хозяин Е были людьми из разных миров. Очень быстро Тань-Сань вернулся вместе с большой стопкой контрактов и печатей. «Ть-хо, теперь все разрешилось! Я сделал что-то, чем можно гордиться!» Тань-Сань был невероятно взволнован, поприветствовав Цинь-Лань. Он снова спросил, «Где молодой хозяин Е?» «Брат Е пожелал уединиться». Он сказал, что вопросы, касающиеся семьи, брат Тансань, ты можешь просто обсудить их с мамой и принять решение, твёрдо сказала маленькая трава. Она переоделась в шёлковую одежду, подходящую молодой Лиди, что заставляло маленькую траву выглядеть ещё более прелестной, похожую на маленькую нефритовую куклу. Было лишь то, что она недоедала в течение значительного периода времени, и была слишком худой и тощей. Тогда Тансань и Ли Цинлянь Быстро обсудили вопросы, касающиеся возвращения собственности семье Е. Чтобы семья Е снова стала процветающей, существовало слишком много вещей, о которых нужно было позаботиться. Оба они обладали одинаковой решимостью построить крепкую семью для молодого хозяина Е, чтобы он смог делать всё, что пожелает, не заботясь о чём-либо. То, что произошло сегодня, заставило двух человека осознать, что Е Цин Юй был крадущимся драконом. Сейчас он все еще дремал, но рано или поздно он будет парить в небе, возвышаясь над облаками и оставляя их позади. Семья Е не могла всегда полагаться на него. Особняк Е. Сад решительности. Е Цин Юй стоял, расставив ноги посреди двора. Все его тело окружал невидимый поток воздуха, и внутренняя юань его тела активизировалась на полную мощность. Сильный поток цивыр рвался сквозь его конечности. Воздух затвердевал в пространстве 3 м вокруг него. Повсюду закружились вихри воздуха. Меч маленького шана парил над его головой, вращаясь на огромной скорости, едва различимый человеческим глазом. На рукоятке меча красовались бледные серебряные руны, испускающие лазурное сияние, словно живое, медленно извивалось вокруг себя. Эта линия, излучающая лазурное свечение, была именно рунной формацией. Духовное оружие было оружием, сделанным из множества различных редких драгоценных материалов. Но самое главное было то, что внутри оружия и на его поверхности существовали писания, которые нельзя было заметить, лично сделанные мастерами рун. Эти рунные формации, благодаря активации внутренней юань мастера боевых искусств, могли рождать странного рода энергию. Это позволяло значительно увеличить силу наступления или обороны мастера боевых искусств. И некоторые особые духовные оружие под управлением воина были способны показать грозную силу, аналогичную техникам Юань высокого класса. В общем, боевые мастера, обладающие духовным оружием, могли легко выстоять и убить трёх или четырёх мастеров боевых искусств, которые не имели духовного оружия. В предыдущем бою, если бы Цзинь Юй Шuan доработал и погрузил меч Великого Джоу в воды источника, сделав его на самом деле своим, превратив меч Великого Джоу в своё духовное оружие жизни, тогда Е Цин Юй не имел бы ни единого шанса на победу. Было жаль, что тогда Цзинь Юй не слишком долгое время находился на стадии духовного источника, так что его сила была всё ещё неустойчивой. Он не обладал полным контролем над мечом Великого Джоу. И он не мог в полной мере использовать всю мощь этого духовного оружия, и в конце концов был поражён богатырской силой Е Цин Юя. Так вот, почему духовное оружие настолько фантастическое и поразительное. Е Цин Юй активировал свою внутреннюю Юань вокруг себя. Поток за потоком Юань ци, словно стойки света, проходили сквозь всё его тело. Наконец, она трансформировалась и появилась на его руках. Словно это были крошечные минутные молнии, распространяясь вдоль по всему его телу. Это было похоже на молниевые кандалы, обтекающие меч маленького Шана. Глава 62. Первое духовное оружие. Для усовершенствования духовного оружия первым шагом было ввести свою внутреннюю Юань в тело оружия, чтобы понять рунную формацию внутри. Для Е Цин Юя Этот процесс представлял собой небольшой риск. В конце концов, Ецин Юй не посещал ни одного из занятий второго курса и ничего не практиковал относительно рун и формаций. Он был не профессионалом, но благодаря тому, что ему приходилось сидеть в библиотеке каждый день, а также обращаться к библиотекарям старших лет, он понял основы и теории, стоящие за этими формациями. Он обладал некоторыми частичными знаниями, так что он решил просто попробовать. Меч маленького шана вибрировал. Синие линии на рукоятке меча становились всё более и более очевидными, постепенно распространяясь по направлению к области лезвия. В области, где линии были уже активированы и очевидны, демонстрируют, что руны и формации этой области уже успешно погружены во внутреннюю юань и формирование в этих пределах уже может быть активировано. Е Цин Юй принял своё решение. Его разум был ясным и чистым. В мире его Дантянь, вода его духовного источника резко поднялась и взлетела в небо. Она превращалась в большой туман, который проходил сквозь все конечности и сотни костей Е Цин Юя. Наконец, непрерывно погружаясь в меч маленького Шана, От сомнений и колебаний с самого начала в это время Яцин Юй наконец начал понимать, как можно усовершенствовать духовное оружие. Несколько неполная теория, о которой он читал в книгах о рунах и формациях, в рамках этого процесса, постепенно становилась ясной и понятной. Процесс введения своей внутренней юань в меч маленького шана стал более гладким. Если бы рядом с ним находился кто-то, кто наблюдал бы этот процесс, то он не мог бы понять, что он не он бы обнаружил, что синие нити света появились на мече, похожие на виноградные лозы, которые росли с бешеной скоростью, направляясь вверх и полностью окружая меч маленького шана. В этот момент Е Цин Юй мог ощущать, что этот меч маленького шана был формой жизни, которая до сих пор спала в бесконечной тьме очень долго и постепенно пробуждалась. Эти нити синего цвета продолжали расти вокруг меча, словно они были венами и артериями, которые начинали функционировать. Это чувство действительно слишком мистическое. Это словно, словно меч маленького шана сливается с моей кровью, объединяясь в единое целое. Е Цин Юй барматал себе поднос. Уже прошло 2 часа. Всё тело меча маленького Шана было наконец полностью окутано голубыми нитями света. Это было признаком того, что формирование рун внутри меча было полностью активировано. Когда этот меч был полностью пропитан внутренней Юань Е Цин Юя, тогда он мог считаться полностью усовершенствованным им. Е Цин Юй был способен ощутить силу этого духовного орудия, тип информации, которую было трудно описать с помощью любого языка. Появился в сознании Е Цинюя. Силы этого меча и пределы внутренней Юань, которые он может выстоять, стали ему ясны. Е Цинюй поднял меч. Меч маленького шана, который парил над его головой, он твёрдо держал в руках. Духовное оружие в его руке по сравнению с тем, когда он ещё не усовершенствовал его, производило совершенно другое ощущение. Перед его усовершенствованием оно было чрезвычайно тяжёлым. по меньшей мере несколько тысяч фунтов и невероятно холодным, с грубой текстурой. И теперь это ощущалось так, словно мечь был частью его руки. Он не мог ощущать никакой тяжести. Он чувствовал тепло, словно касался кожи возлюбленной. Е Цин Юй замахнулся мечом, не активируя свою внутреннюю юань, волна воздуха была прорезана им. Внутренняя юань ловко двигалась по лезвию меча. и с несильной активацией три фута холодного лезвия излучало ледяную и плотную ауру, заставляя людей чувствовать ужас. По воле Йецин-Юэ, сопровождаясь вспышкой синего света, меч маленького шана исчез в его руке. Он использовал внутреннее видение. В мире Дань-Тянь, в месте расположения бурлящего духовного источника, он уже превратился в небольшое озеро. Оке духовного источника было прямо в самом центре озера, и меч маленького Шана тонул в самом окее источника, полностью погружаясь в нуты. После усовершенствования духовного оружия, оно могло объединиться с держателем, входя в тело владельца и начиная погружаться в их духовный источник, питаясь изнутри. Если лилить его должным образом, то уровень духовного оружия возможно мог повыситься. Меч Маленького Шана мог расцениваться как духовное оружие низкого класса. Если бы Е Цин Юйу удалось найти несколько подходящих редких материалов, заново усовершенствовать и исправить оружие с помощью специальных техник, то существовала возможность становления его духовным оружием среднего класса. Меч Маленького Шана является первым духовным оружием, которым я владею в своей жизни. Е Цин Юй вздохнул с сожалением. Это было последней вещью, которую оставил ему отец. Он непрерывно практиковал призыв духовного оружия. Лишь подумав, меч маленького Шана появлялся в его руках, внезапно исчезая и появляясь порядом над его головой. Он летал и парил по воле Е Цинюя. Очень быстро Е Цинюй пришёл к выводу, что с его текущей внутренней юань он мог контролировать меч маленького Шана лишь для того, чтобы атаковать и защищаться в пределах 10 метров. На расстоянии более 10 метров его мощь значительно уменьшалась, и его было недостаточно для того, чтобы повредить мастера боевых искусств стадии духовного источника. Этого результата было уже вполне достаточно для того, чтобы Е Цин Юй почувствовал удовлетворение. В конце концов, он до сих пор не полностью слился с мечом маленького Шана, и его внутреннее Юань ещё не полностью погрузилось в лезвие меча. Прошло уже 3 месяца. После успешной раскопки первого духовного источника духовный источник уже разлился и превратился в небольшое озеро. Согласно свиткам, я уже достиг стадии основного мастерства и могу попытаться создать второй духовный источник в моём дантянь. Убрав в сторону меч маленького шана, Е Цин Юй размышлял о цвете заходящего солнца. В общем, после того, как мастер боевых искусств создавал первый духовный источник в своём меридиантянь, Если вода разливалась и превращалась в небольшое озеро, он мог попытаться создать второй духовный источник. Согласно теории боевого пути Юань Цы, после того, как более 10 духовных источников будут созданы, вы можете попытаться прорваться на стадию Горького моря. 10 духовных источников было самым низким требованием для мастера боевых искусств стадии духовного источника для того, чтобы прорваться на стадию Горького моря. Конечно же, какой-нибудь гений боевых искусств не был бы удовлетворён всего лишь десятью духовными источниками. Вместо этого они бы медленно и старательно подготавливались для будущего успеха, будучи терпеливыми и не спеша повышать свой общий уровень. Они создают до 20, 30 или даже больше духовных источников, достигая своего предела, а затем пытаются сделать прорыв на стадию Горького моря. Совершая это таким образом, после входа на стадию Горького моря, их сила возрастает невероятным образом, и обычный эксперт стадии Горького моря не будет их соперником. С некоторых точек зрения, количество духовных источников в Горьком море демонстрирует потенциал мастера боевых искусств. Конечно, количество духовных источников не было чем-то, что вы могли бы увеличить, как вам будет угодно. Тело каждого воина имело множество пределов. Если ваш естественный дар был недостаточным, то насильно создавать что-то сверх этого лимита будет иметь разрушительные последствия. Наименее серьезным последствием будет вхождение на стадию демонического огня, и наиболее серьезным то, что плоть их тела будет трансформироваться и сотрется в пыль, исчезая из мира. В библиотеке Ецин Юй даже прочитал несколько коротких рассказов об этом. Согласно легенде, в древности существовал несравненный гений, которыму удалось создать более 99 духовных источников, оставаясь на стадии духовного источника уже более 100 лет. После того, как он сделал прорыв и вошёл на стадию Горького моря, в мгновение ока он становился непобедимым, когда сталкивался с соперниками, находящимися на той же стадии. Впоследствии этот несравненный гиней поднимался и рос перед лицом невзгод, став столпом, который поддерживал всю человеческую расу. Сопротивляясь тысячам и тысячам инопланетных рас, защищая домен всего человеческого рода, он оставил за собой бесчисленное количество легенд. Существовали также и люди легендарной силы среди человеческой расы, такие как три властелина, пять императоров и восемь всевышних, которые также долго и усердно готовились на стадии духовного источника. После многих случайных столкновений все они создали более 90 духовных источников и в конце концов стали экспертами наивысшей степени. Так что можно сказать, что культивирование и выбора, который был сделан на стадии духовного источника, было достаточно для того, чтобы повлиять на будущий успех мастера боевых искусств и определить, каких высот он мог бы достичь в будущем. Е Цин Юй сейчас находился на стадии духовного источника. поэтому он должен был быть особенно внимательным в своем выборе. Третий день. Особняк Е после огромных перемен наконец утих от своего хаотичного и беспорядочного состояния. Циньлан и Тан Сань действовали исключительно в таком отношении. Один управлял внутренними делами, а другой управлял внешними. Благодаря усилиям этих двоих, семья Е наконец могла успешно вести дела. Ли Цзиньзи... храм Мяо Юй, павильон Ин Тяо Сюань. Эти владения уже были возвращены и полностью переданы семье Е. Тан Сань был настолько занят, что он часто чувствовал головокружение и раздражение, но, к счастью, не допустил никаких ошибок. После окончания завтрака Тан Сань и Цинь Лань оба почтительно подготовили десятки свитков перед проверкой Е Цин Юя. «Считай этого особняка за все эти годы», Все здесь для проверки молодым господинам. Пять внешних владений уже были четко изучены в значительной степени. Это счета за все годы, а также финансовые ресурсы и функционирование. Все предоставлено здесь. Двое стояли в стороне. Одного взгляда было достаточно для того, чтобы Е Цин Юй мог почувствовать тошноту. Относительно этих вопросов он не имел ни малейшего интереса. Эм... С таковы родившиеся им вы должны справляться самостоятельно. Нет необходимости спрашивать меня. Е Цинъюй небрежно посмотрел на счета и покачал головой с горькой улыбкой. К тому же, даже если бы я лично осмотрел их, я совсем ничего не понял бы. Тан Сань опешил, а затем издал грустный смешок. Цин Лань слегка колебалась. Но Е Цинъюй махнул рукой, говоря: "Всё в порядке". «Мой отпуск подходит к концу, и в вопросах, касающихся семьи Е, я полностью полагаюсь на вас!» Сказав это из внутреннего кармана, он вынул нефритовый свиток. «Это нефритовый свиток Академии Белого Оленя, который используется для передачи сообщений. Если возникнут какие-либо инциденты, которые вы не сможете решить, тогда принесите этот свиток в Академию. Там будет кто-то, кто передаст ваше сообщение». Он отдал нефритовый свиток Циньлань. Приостановившись, Е Циньёй снова заговорил. «Маленькая трава уже достигла совершеннолетия. Если у нее есть намерение поступить в Академию Белого Оленя, то на предстоящем тестировании в следующем году она может пойти и попробовать сделать это». Его взгляд остановился на Тан Санья. «Твой возраст уже превысил пределы, и ты не можешь поступить в Академию Белого Оленя». Если ты на самом деле хочешь заниматься боевыми искусствами, и если у тебя есть время, ты можешь пойти в павильон Тао Сюань и поучиться у некоторых преподавателей там, тренируясь с ними. Обладание некоторыми боевыми искусствами является полезным, независимо от того, что происходит. В полдень Мьецин Юй уже вернулся в Академию Белого Оленя, вернувшись в общежитие, чтобы упаковать свои вещи. Кто-то пришёл, чтобы сообщить ему о месте нахождения его нового общежития и его новый номер комнаты. И они также передали ему список вещей, которые необходимо было сделать и предоставить отчёт. Всё было так, как и сказала глава администрации. Всё уже было решено. Переходясь на второй курс ЕЦНЮЮ приходилось покинуть студентов-первокурсников, и он больше не мог жить с ними на одной территории. Он должен был попрощаться, но после некоторых раздумий осознал, что у него не было друзей среди первокурсников, кроме маленькой Лоли, Сун Сяо Цзюнь. Е Цзюнь хотел разыскать ее и попрощаться, но как только эта идея возникла, он начал колебаться. Потому что он вдруг осознал, что за этот длинный период времени это всегда была маленькая Лоли, которая брала на себя инициативу искать его. Он никогда не навещал ее, Так что до сих пор не знал ни номера комнаты маленькой Лоли, ни общежития, в котором она жила. Глава 63. Отправляясь на поиски маленькой Лоли. Такой друг, как я, на самом деле не прагматичен. Е Цинъюй пробормотал себе под нос. Думая об этом, Е Цинъюй твёрдо решил не отчитываться о втором курсе и вместо этого пошёл искать маленькую Лоли. По крайней мере, ему Нужно было попрощаться и узнать, где жила маленькая девочка. Кроме того, он приготовил несколько подарков для маленькой Лоли после возвращения из-за пределов академии. К счастью, Ецин Юй знал, в каком направлении находится женское общежитие. Неся за спиной чёрную коробку с неумолимым копьём, Ецин Юй молча следовал каменному пути к жилым помещениям. Ветер слегка шелестел жёлтыми листьями, которые падали на землю, покрывая всё травяное поле. Е Цин Юй осознал, что это было впервые, когда он заметил прекрасный пейзаж вокруг. Было лишь то, что вся территория общежития была пустой, и ничего не происходило. Е Цин Юй почувствовал, что что-то было немного странным. Если бы всё было как обычно, то в это время это место должно было быть очень заметным. с постоянными потоками людей. Это должно быть одно из самого шумного времени дня, но сегодня здесь даже не было ни намёка на единого человека. Что-то было не так. Очень быстро он добрался до женского общежития. По пути Е Цинъюй до сих пор не встретил ни одного студента первого курса. Это заставило его чувствовать себя по-настоящему странно. Спросив нескольких преподавателей, отвечающих за управление общежитиями, Е Цин Юй наконец нашёл маленькую Лоли, комнату и общежитие Сунь Сяо Дзюнь. Но Сунь Сяо Дзюнь не было в общежитии. "Возвращайся позже. Все студенты-первокурсники ушли на общее собрание первого года". Управляющим преподавателем была женщина среднего возраста, которая любезно выглядела, и чья сила не была ни слабой, ни сильной. Она сказала, смеясь: "Дети, Разве ты не студент первого года? Почему ты не присутствуешь на общем собрании? Может ли быть, что ты перепрыгнул год? Е Цинюй было задачено: "Общее собрание года?" Неудивительно, что по пути сюда он не видел ни одного студента. Так вот, что это было. Но почему же проводят общее собрание? Может ли быть, что большой инцидент произошёл в академии Белого Оленя? Другими словами, до тех пор, пока это не было связано с честью и репутацией всей академии, такие встречи проводились крайне редко. Е Цинъюй пробормотал несколько слов и быстро ушёл, направляясь в сторону павильона. Сел на каменный стул, он сидел и молча ждал. На всей территории общежития было тихо и пустынно, и только звуки ветра и шелеста листьев доносились до Е Цинъюя. Он посидел некоторое время, пока ему не стало скучно. Вместо того, чтобы просто ждать, он закрыл глаза и начал тренироваться в безыменной дыхательной технике. Очень быстро он вошёл в ритмическое состояние, вдыхая и выдыхая. Юань ци небеи земли вокруг быстро объединялось на высокой скорости, приближаясь к Е Цин Юю. Внутреннее юань духовного источника Вэйна в значительной степени было создано за счёт поглощения и сохранения юань ци из окружающей среды. Каждый день тренируясь Основной целью война было накопление и поглощение юаньцы из внешнего мира в мир его дантянь и сохранение ее там. При столкновении с противником юаньцы внутри активировалось и извергалось, достигая цели нанесения вреда противнику. Этот тип накопления и сохранения был долгим и медленным процессом. Для многих воинов после жестокой и тяжелой схватки было вполне возможно то, что это не было. что их внутренняя юань будет полностью израсходована. Им было необходимо снова накапливать юаньцы неба и земли. Конечно, такой процесс восстановления не требовал большого количества времени. Лишь те эксперты, которые вошли на стадию горького моря, выращивали свою внутреннюю юань в мире Дантянь и без конца увеличивали ее, не обращая внимания на лимиты. Поэтому эксперты стадии Горького моря не слишком полагались на юаньцы внешнего мира, и это было одной из причин, почему эксперты Горького моря были сильнее экспертов стадии духовного источника. Для Е Цинюя это был важный этап, когда он должен был непрерывно поглощать и накапливать юаньцы, превращая её в свою собственную внутреннюю юань. Для этого процесса обладать лишь одним духовным источником было далеко недостаточно. Ему было необходимо создавать всё больше и больше духовных источников в пределах его дантянь. Только благодаря этому он мог поглощать и накапливать всё больше и больше юаньци неба и земли, постоянно становясь всё сильнее. Е Цинъюй практиковал безыменную дыхательную технику, и его скорость поглощения юаньци была несравненно высока. Не прошло даже 15 минут, когда сформировался циклон юаньци, вращаясь вокруг Е Цинъюя. и создавая странное явление. Такой тип явления привлёк к себе внимание любезных учителей среднего возраста издалека. «Такая суматоха! Я уже знаю! Это был тот маленький ребёнок! Неудивительно, что он пришёл найти Сун Сяо Цзюнь!» Преподавательница наконец догадалась о личности Е Цин Юя. Время шло минута за минутой. Постепенно, в двух или трёх метрах от тела Е Цин Юя, У ветре жилтые листья были похожи на золотых бабочек, которые вращались вокруг него. Циркуляция Юань была похожа на воронку водоворота, что создавало захватывающее зрелище. Внезапно Е Цинъюй что-то почувствовал. Открыв глаза, он прекратил свою тренировку. Окружающая Е Цинъюя Юаньцы ци резко остановилась. Жёлтые листья упали на землю, очертив круг вокруг всего павильона. Это было сделано словно кто-то умышленно принёс и разложил листья в виде рисунка. Издалека виднелись фигуры. Изначально спокойная территория общежития внезапно снова стала оживлённой. Студентки одетые в форму Академии Белого Олиния появлялись издалека, смеясь и громко разговаривая. Кажется, что общее собрание закончилось, и все энергично спешили в общежитие или на тренировочные площадки. Толпа была словно волна, движущаяся с востока, превращаясь в маленькие потоки, которые потекли к разным общежитиям. Проходя мимо павильона, некоторые студентки узнавали её теньюя, широко раскрывая глаза от удивления. Примерно с 14 лет был именно тот возраст, когда начиналось первое пробуждение влюблённости. В последние месяцы в академии ходили слухи о значительном количестве любовных историй, которые произошли внутри неё. Очень часто парни-студенты появлялись на территории женского общежития, преследуя девушек, которые им нравились. Так что появление Е Цин Юя на этой территории не было очень странным или непонятным. Даже привилегированный ребенок Цин Ушуан однажды появился рядом с женским общежитием. Но потом такие истории были немного разочаровывающими для студентов, которые хотели стать свидетелями совершенной истории любви. Эта счастливица, которую преследовал Цин Юань, после одного месяца зависти, восхищения и ненависти других студенток, полностью потеряла доверие к Цин Юаню. Реальность была такова, что эта жалкая девушка была лишь игрушкой для Цин Юаня, когда ему было скучно на тренировках. После того, как он устал от неё, он быстро отбросил её в сторону. Независимо от времени, женское общежитие всегда имело особое влечение. со стороны студентов мужского пола. Но два человека были исключением. Одним был Ян Синтянь. Этот простой студент с исключительным талантом. Он никогда раньше не показывался на территории женского общежития. Потом, когда он исчез во время практических занятий в пустыне, этот вопрос медленно забыли. Другим человеком был Е Цинюй. Великий король демонов Е обладал великолепным внешним видом и удивительным талантом. В предыдущих боях он даже продемонстрировал несравненное доминирование. В одно время в академии даже водились те, кто наводили суматоху и производили оценку, и пришли к выводу, что Е Цин Юй был самым мужественным среди студентов первого курса. Если у него было настроение, лишь одним взглядом он мог поразить сердца многих красивых девушек. Но король демонов Е ни разу не появлялся на территории женских общежитий. В основном он не общался со студентками. Каждый день он проводил в своем жилом помещении, в столовой, военной библиотеке и на практических площадках. Он выбрал такой стиль жизни, где он проводил все свое время лишь в четырех точках. Все было однообразно, что заставляло многих людей чувствовать подозрение, как Е Цин Юй мог выдержать такой образ жизни. Единственным человеком, с которым был близок Е Цин Юй, была лишь маленькая Лоли, Сун Сяо Цзюнь. Кто бы мог подумать, что сегодня король демонов Е действительно появится в районе женских общежитий. Если эта новость разойдется, это можно считать основным событием Академии. В этот момент некоторые студентки твердо решили не возвращаться, отложив на потом все то, что им нужно было сделать. Вместо этого они стояли, уставившись издалека, желая увидеть, кого же дожидается король демонов Е. Издалека звуки смеха разносились повсюду. Десятки студенток, словно звёзды, окружающие луну, сопровождали девочку, одетую в красную одежду. Эта девочка была невероятно красивой, с исключительным темпераментом. Её кожа была такая гладкая, словно нефрит. Это было словно она была рождена с красочным сиянием от природы, что заставляло многих студенток чувствовать себя неполноценными. Рядом с девочкой в красном была также девочка в белом одеянии. Кроме того, она была исключительно прелестной. Ее белое платье развивалось, придавая ей волшебную ауру. Но ее лицо было все еще слишком молодое и незрелое. Не броское и не такое красивое. В отличие от девушки в красном, которая была способна захватить вашу душу. «Старшая сестра Сяухань». Я слышала, что в состязании между двумя академиями будет открыто поле боя граничного каньона, девушка в белом с улыбкой спросила. Улыбка девушки в красном расцвела, сказав: "Молодшая сестра Цинло права. На этот раз волнение, вызванное студентами Лазурного Феникса, на самом деле слишком значительное. Гости ведут себя так, словно они хозяева, которые наводят порядок в академии Белого Оленя. Так что поэтому высшие силы академии естественно недовольны. Они решили провести прямое сражение. Меч против меча, копье против копья. Поэтому возможность открытия поля боя граничного каньона очень высока. Если это на самом деле правда, то это просто замечательно. Я тоже хочу испытать легендарное поле граничного каньона, взволнованно сказала девушка, одетая в белое. Старшая сестра Цинло, твоя сила исключительная, и твой рейтинг всегда был в первой пятёрке среди первокурсников. В соответствии с предыдущими критериями отбора, люди, которые могли выступить на поле боя Граничного каньона, у тебя однозначно есть все шансы, чтобы быть выбранной. Твоё желание абсолютно точно может исполниться. На стороне появилась ещё одна изящная девушка, спокойно восхвалявшая и льстившая девушке в белом. Да, на тех пор, пока Тенлусерна трудится, у неё есть шанс войти в список отобранных людей. Девушка в красной одежде была необыкновенно великолепной. Ее улыбка и хмурость обе имели такую привлекательность, что даже были симпатичны женскому полу. Со смехом она сказала. «Существует много преимуществ вступления на поле боя пограничного каньона. Это отличная возможность. Я обязательно рекомендую тебе директору Ван». «Я ужасно благодарна старшей сестре Дзян». Девушка в белом бросилась говорить слова благодарности. Эта группа людей имела характеристики уровня выше среднего, с радушной атмосферой. За ними находился маленький и низкий силуэт, который выглядел глупо и мило одновременно. Словно уставшая кукла, она бессильно тащилась по дороге. На её лице было выражение ей безразличия и скуки. Одетая в мантию, которая определённо была слишком велика для неё, и с каждым шагом её щёки надувались от гнева. Она отстранилась от этой группы студенток в павильоне. В одно мгновение слабая улыбка появилась на лице Е Цин Юя. Каждый раз, когда он видел глупую и милую внешность маленькой Лоли, настроение короля демонов Е становилось необъяснимым образом более ярким. Он подозвал ее издалека. Словно их сердца были связаны, эта заскучавшая Сун Сяо Цзюнь с опущенной вниз головой вдруг что-то почувствовала. Приподняв голову, она могла видеть, как Е Цин Юй издалека подзывает ее. Маленькая девочка была ошеломлена и подумала, что ей просто показалось, опустив голову и продолжая идти. Пройдя несколько шагов, она, казалось, снова что-то почувствовала. Она снова в шоке подняла голову, протерев глаза и осознав, что она не ошиблась. Затем она начала скакать вверх и вниз от волнения, вскрикивая от радости и начав бежать к павильону. Она была похожа на спринтера и радостного маленького оленя. Е Цинъюй был позабавлен этой маленькой Лоли, которая была такой естественно глупенькой. Восклосы маленькой Лоли в одно мгновение заставили девушку, одетую в красное, и других заметить присутствие Е Цинъюя. Их взгляд остановился на павильоне в тени дерева, сосредоточив внимание на фигуре Е Цинъюя. Это он? Девушка в красном прищурила свои глаза, останавливаясь и не зная, что думать. Девушка в белом рядом с ней также остановилась. В глубине её глаз промелькнул недовольный свет. Но в виде радостную внешность маленькой Лоли слова, которые она хотела сказать, застряли у неё в горле, в конце концов, не сумев что-либо произнести. Глава 64. Лучший брат на свете. В павильоне. У братика Цинёй. Сун Сяо Цзюнь прыгнула в объятия Е Цзюя, уткнувшись лбом в его тело. Только провисев на нем так некоторое время, она спрыгнула. Она скакала и хлопала в ладоши, в очень воодушевленном состоянии. И только через некоторое время она, наконец, остановилась. Под взглядом такого огромного количества людей, она совсем не скрывала свою близость с Е Цзюем. Вместо этого она вела себя натурально честно и неподдельно. Братик Цинъюй, ты правда пришёл, чтобы найти меня? Большие глаза маленькой Лоли широко раскрылись, похожие на мерцание звёзд и наполненные ожиданием. Когда она улыбнулась, обнажив крошечные клыки, огни были такие белые и сверкающие, словно миниатюрные алмазы. Е Цинъюй кивнул головой. Жестом он попросил её сесть, а затем из внутреннего кармана он вытащил подарки, которые приготовил для маленькой Лоли. Помимо двух предметов одежды, которые подходили ей, он также достал много вкусных штучек: кукол и аксессуаров, подходящих для маленьких девочек. Это не было чем-то слишком дорогим, но всё это выбирал сам Е Цинъюй. Ой, это так красиво! Мне нравится. Мне очень-очень нравится. Маленькая Лоли снова начала скакать и хлопать в ладоши. Маленькие звёзды мерцали в её огромных глазах. Спасибо, братик Цинъюй. Еценюй улыбнулся, ничего не сказав. Из далека. Ого, и король демонов е улыбнулся. Его улыбка невероятно нежная. Все студентки в шоке кричали. Я раньше и не замечала, но когда король демонов е улыбается, он и вправду очень хорошо выглядит. Это и вправду жестокий и зверский король демонов е? Он, кажется, внезапно изменился и стал большим братом по соседству. Я бы никогда не смогла догадаться, что королю демонов Е нравится дети, которые даже ещё не созрели. Ха. Похоже, мне не суждено получить такой шанс. Очень много студенток начали сплетничать со своими лучшими друзьями и знакомыми, подшучивая и дразня Е Цин Юя. Е Цин Юй был одним из главных воротил среди первокурсников, и внимание огромного количества людей постоянно было сосредоточено на нём. Особенно после битвы с Цин Ушуаном. Многие люди тайно боготворили его. В конце концов, в этом мире, где все следовали тропинке военного пути, те, кто были сильнее, были теми, кто прав. Десятки студентов, которые окружали девушек в красной и белой одежде, также переговаривались с шепотом. Внезапно на лице девушки в красном появилась странная улыбка. Словно вдруг о чем-то подумав, она направилась прямо к беседке. «Старшая сестра Дзян!» Девушка в белом слегка опешила, а затем также последовала за ней. Девушка в красной одежде подошла прямо к павильону. Её взгляд остановился на Еценюе. Со смехом она сказала. «Младший брат Е, кажется, что ты был в центре всеобщего внимания довольно много раз за эти несколько месяцев. Хм-хм, ты такой же, каким ты был и всегда. Ты всегда любил хвастаться и быть в поисках славы. Ты совсем не изменился за последние годы». Е Цин Юй улыбнулся, ничего не сказав. На самом деле, в момент, когда появилась Дзянь Сяо Хань, Е Цин Юй уже заметил её. Несмотря на то, что он больше не имел ни в малейшей степени хорошего отношения к этой снобистой соседке и приятельнице, но он не мог отрицать, что эта маленькая девушка, которая была выходцем из бедного района, имела захватывающую внешность. Одетая в своё красное академическое платье, которое было подобно горящему пламени, Она привлекала к себе взгляды каждого. С самого начала бесчисленные взгляды смотрели лишь на нее. «Похоже, что младшему брату Е очень сильно нравится эта младшая сестренка». Взгляд Цзян Сяо Хань остановился на фигуре Сун Сяо Цзюнь. В ее глазах была скрытая насмешка. Е Цин Юй до сих пор не проронил ни слова. «Это правильно. Маленькие дети более невинные, и намного легче обмануть их». Они могут с легкостью начать восхищаться кем-то». Дзян Сяо Хань выпустила колючую улыбку. Ецин Юй лишь хранил молчание. Он даже отвел свой взгляд в сторону, больше не глядя в сторону Дзян Сяо Хань. Такой жест пренебрежения вызвал необъяснимую закипающую ярость в сердце Дзян Сяо Хань. Она чуть не потеряла контроль над своими эмоциями и взорвалась на глазах у всех. Она сделала глубокий вдох, и улыбка снова появилась на ее лице. Ты не переживаешь о том, что настанет тот день, когда младшая сестра вырастет, когда она увидит более высокие вершины гор вокруг, когда она увидит ещё более красивые пейзажи и встретит людей лучше тебя, и она больше не будет боготворить и восхищаться тобой. Не каждый человек меняется так легко и быстро, и не каждый может позволить остальным жить счастливее, чем он сам, даже если этот человек является их другом. Если Сяо Цзюнь в будущем сможет увидеть лучший пейзаж, сможет встретить превосходных людей, тогда, конечно же, я буду счастлив за нее». Е Цин Юй улыбнулся и вежливо сказал. «Кроме того, старшая сестра Дзян, сегодня, кажется, ты сказала слишком много лишнего». «Братик Цин Юй – самый лучший человек во всем мире, и он навсегда останется им». Маленькая Лоли прямо сейчас поедала голень жареной утки. Ее рот был испачкан жиром. Она сказала эти слова громко. Ее тон был чрезвычайно решительным, и ее выражение лица было, словно она констатировала мировой закон. Девушка в белом Сун Цин Ло нахмурилась, бросив многозначительный взгляд на Сун Сяо Цзюнь. Улыбка маленькой Лоли исчезла, невольно опустив голову, не произнося ни слова больше. «Приветствую, старше братье!» Сун Цин Ло подошла ближе, склонив голову. «Спасибо тебе, старший брат Е, за милость не бросать мне вызов на ликвидационных матчах». В тот день Е Сын Юй действительно действовал безумно, бросая вызов всем на десяти рингах. Только ее арене он не бросил вызов, и Сун Цын Ло могла отступить, оставив свое достоинство нетронутым. Это позволило ее репутации среди первокурсников возрасти, и для нее это было несомненно выгодным. Поэтому ей необходимо было поблагодарить Е Сын Юя. Е Цин Юй кивнул головой. Тем не менее, семья Сун и старший брат Е имеет разные дороги и цели. Сяо Цзюнь ещё маленькая, но в пределах Академии Белого оленя каждое её действие и слово по-прежнему характеризует торговую компанию Цинло. На изящном лице Сун Цинло появилось лёгкое колебание, а затем она решительно сказала: "Чтобы предотвратить недопонимание других, «Если старший брат Е действительно хочет для Сяо Цзюнь лучшей судьбы, то, пожалуйста, больше никогда не приближайся к Сун Сяо Цзюнь». После того, как она произнесла эти слова, выражения лиц нескольких людей полностью изменились. «Сестра, ты...» — сказала Сун Сяо Цзюнь паническим голосом. «Отойди в сторону и ничего не говори». Тон Сун Цзюнь Ло был непреклонным. «Но...» Лицо Сун Сяо Цзюнь покраснело, желая что-то ей объяснить. «Ты вправду не скучаешь по своей матери?» Тон Сун Цзюнь Ло стал жестоким. Сун Сяо Цзюнь была потрясена. Блеск в глазах маленькой Лоли в этот момент потускнел. Она опустила свою голову и ничего не сказала. И Дзян Сяо Хань рядом с ней, наконец, засмеялась. «Ха-ха, это и вправду интересно!» «Кажется, здесь находится умный человек, который понимает причину и знает, от чего нужно отказаться. Младший брат Йе, кажется, что твои действия могут одурачить маленьких детей, но они не могут обмануть всех». Она триумфально моргнула. Ее взгляд отражал к рубицу пренебрежения и провокации. Но они не дождались предсказуемого результата в виде гнева Йе Циньюя. Йе Циньюй задумался на мгновение. Затем улыбка появилась на его лице. «Да, это была моя ошибка». Е Цин Юй серьезно кивнул головой. Посмотрев на Сун Цин Ло, он сказал, «Спасибо, что напомнила мне». Такая реакция заставила Сун Цин Ло опешить. В ее сердце она чувствовала себя слегка виноватой. В конце концов, Е Цин Юй помог ей прежде. Если бы конечным результатом было то, что Е Цин Юй воспарил от ярости из-за унижения, или повернулся и ушел в гневе, Сун Цин Ло ни в малейшей степени не возражала бы. В итоге это была её собственная вина. Но несмотря ни на что, она должна была сделать это. Семья Сун была крупнейшей торговой компанией в городе Олене, а глава семьи Сун получил почётное звание от королевской семьи снежной страны. Но он всё ещё не был настоящим дворянином, и в этой жестокой империи, где класс был прежде всего, власть была центром всего. Даже если вы имели большие богатства, оно могло быть отнято у вас в любой момент. Е Цин Юй непосредственно оскорбил дворянскую организацию и должность главы города, став бельмом в глазах многих значительных людей. Он был чрезвычайно опасной личностью, и если бы Сун Сяо Цзунь продолжила быть его другом, это бы негативно повлияло на статус семьи Сун. Это совершенно не было тем, что могло бы позволить себе семья Сун. Так что Сун Цин Лу было предельно ясно, кого ей следует выбрать в такой ситуации. между Е Цин Юем и дворянской организацией. На каком-то уровне такой выбор мог быть расценён как унижение Е Цин Юя, но она совсем не ожидала, что Е Цин Юй отреагирует именно так. Но после того, как она на секунду опешила, сообразительная Сун Цин Ло наконец поняла. Реакция Е Цин Юя была очередной защитой в сторону Сунся от Цзюнь. Только настоящий друг будет действовать так глубоко и решительно. Это был король демонов Е Король Демонов Е, который из-за несогласия один парень с двумя копьями в одиночку бросил вызов всей благородной организации, Радис Сунсяо Дзюнь, он был готов принять такого рода унижение и согласиться с требованиями. В сердце Сун Цинлу разразился лёгкий зуд, чувствуя лёгкую ревность. Она не знала, какую именно характеристику о Сунсяо Дзюнь так любит Король Демонов Е. Её красота была выше, чем у этой маленькой девочки. Ее талант ничем не уступал Сун Сяо Цзюнь. Сравнивая родословную, способность к общению, темперамент, навыки и способности, независимо от того, какой женский атрибут она сравнивала, Сун Цзюнь Ло чувствовала, что она во всем превосходила Сун Сяо Цзюнь во много раз. Но король демонов Е, вопреки ожиданиям, не относился к ней с таким же радушием. Другая сторона. Дзян Сяо Хань также быстро усвоила этот важный момент. И в её сердце мгновенно вспыхнуло ревнивое пламя. Беспокойство и испорченная милость Еценюя однажды принадлежали ей, но это было отвергнуто ею. Однажды она подумала, что она никогда не пожалеет о своём отказе, но прямо сейчас, когда эта девочка с фигурой словно плоская деревянная доска получила его, непонятно по каким причинам, она ревновала и также чувствовала злость. Твоё поведение и вправду трогательное. Цзян Сяохань холодно рассмеялась, хлопая в ладоши. «Е, Циньёй, ты действительно приложил много усилий. Используя такой способ на незрелой и неопытной маленькой Лоли, разве это не очень глубокая схема?» Не дожидаясь, что кто-нибудь что-нибудь скажет, маленькая Лоли больше не могла держать свой рот закрытым. «Полная ерунда! Чепуха! Братик Циньёй — лучший брат на свете! Вы говорите это только из-за ревности! Вы плохая женщина!» «Закрой свой рот!» Сун Цин Ло, как только услышала, сразу же упрекнула ее. «Быстро возвращайся в свое общежитие!» Дзян Сяу Хань, в конце концов, была старшей сестрой четвертого года. Ее позиция не была низкой, и ее талант был невероятно сильным, так что она имела немалое влияние. Она была целью, к которой Сун Цин Ло пыталась приблизиться в течение этого времени. Маленькая Лоли опустила голову. Слёзы, как хрусталь, блестели в её глазах. Она действительно немного побаивалась Сун Тинло, свою двоюродную сестру. Е Цин Юй слегка нахмурился, ничего не сказав. Он лишь погладил голову маленькой Лоли, подмигнув ей. Когда маленькая Лоли подняла свою голову, её слёзы снова превратились в смех, увидев в лицо Е Цин Юя